Эдвин Тапп. у т е ш е с т в и е будет долгим. Стэнли сидел вместе со всеми в общей каюте и пил уже третью чашку кофе, когда, наконец, появился навигатор. Вид у Хэмриджа был угрюмый. Он нес листки с вычислениями. Но и улов. Из трёх планет одна слишком далеко, другая слишком близко, разве что последняя подойдёт. Он взял чашку, которую ему протянул инженер Лемон. «После двадцати трёх недель путешествия — это не так много». «Вот и хорошо», — заметил Лемон. «Меньше работы, скорее вернёмся домой». «Да, но чем больше мы откроем, тем выше будет премия», — возразил к л а й н Он вопросительно улыбнулся Торну. «Верно, док?» Торн не ответил. Он глядел через плечо капитана на листок с цифрами. «Ну как? Подойдет Кэп?» — спросил он. «Посмотрим». Стэнли, нахмурившись, разглядывал запись. «Средняя температура — 35 по Цельсию. Ледяных пиков нет. Океанов тоже. Сплошь пустыни и остатки гор. Больших площадей, занятых растительностью, не видно». Он взглянул на астронавигатора. «Вы здорово все это успели заметить». должно быть, мы подошли к ней совсем близко». «Слишком близко», — ответил Хэмридж. «Нам повезло». Он не сказал, почему. Все знали это сами. Если случалось, что координаты кораблей совпадали с координатами какой-нибудь планеты или солнца, такие корабли исчезали бесследно. Два предмета не могут находиться в одной точке в одно и то же время, и тот, кто пытается добиться этого, дорого платит Что же мы будем делать? Лемон придвинулся ближе. Облетим вокруг неё и произведём телесъёмку или приземлимся и займёмся исследованием? Сколько у нас осталось времени, Кап? Не так много. У нас было долгое путешествие туда, а ведь будет ещё и обратно. Надо беречь запасы. с т э н л и отодвинул листки и откинулся на спинку кресла. Правда, перед нами только одна планета. Что вы предлагаете, Торн? «Облететь планету», — немедленно отозвался доктор. «Как обычно. Не будем спешить, произведём съёмку. Можно даже послать трассирующий снаряд, и мы получим точный спектральный анализ воздуха и почвы. Нет никакой необходимости садиться». «Не согласен», — раздражённо сказал Клайн. «Чего нам бояться, чёрт возьми?» «Мы легко отобьем любое нападение. Если там есть разумная жизнь, надо узнать о ней побольше, а если нет, нечего и опасаться». «Позвольте напомнить вам, что это разведывательный корабль», спокойно сказал Стэнли. «Наша цель состоит в том, чтобы найти планету типа Земли, пригодную для заселения. Для этого нам вовсе незачем садиться на нее». Если у неё нормальная атмосфера, сила тяжести не слишком отличается от нашей, имеется питьевая вода и климат годится для жизни, мы отметим, что она подходит для колонизации. Вот и всё, что от нас требуется. И вы знаете, перед кем мы отвечаем за полёт. «Перед старым чучелом», — фыркнул Лемон. «Я думаю, он давно уже не в счёт. Но сейчас речь идёт не о нём, а о нас». Мы сидим в заперти в этой коробке уже шесть месяцев, и, по крайней мере, еще столько же нам предстоит. Пора бы для разнообразия размять ноги. Он с надеждой посмотрел на капитана. Мы примем все меры предосторожности. Мы же не дети. Знаем, что делаем. А вы как думаете, Хэмридж? Я согласен с Лемоном, — ответил астронавигатор. Я за посадку. — Они сошли с ума, — с яростью сказал доктор. Черт побери, Стэнли. «Ведь они не хуже меня, знают, почему не следует садиться. Это не наше дело, а колонистов!» «Да, доктор, конечно, был прав. Это не их дело». Стэнли вздохнул и выпрямился в кресле. «Облетим вокруг планеты и произведём съёмку», — сказал он твёрдо. Он сделал вид, будто поглощён изучением данных. Так он мог не видеть выражения их лиц. Судя по фотографиям, планета не была находкой. ни хуже и н е лучше других. Сила тяжести здесь была немного больше, чем на Земле, кислорода в воздухе немного меньше, воды совсем мало. С точки зрения колонизации, этот новый мир был не очень привлекателен. Пустыня, скудная растительность, незначительные природные богатства. Здесь давно уже прошёл период расцвета, и теперь этот мир потихоньку умирал. Однако фотографии показали ещё кое-что. «Цивилизация!» Лемон поднял глаза от снимков. «Смотрите, цивилизация!» «Где Клайман наклонился над столом. «Неужели города?» «Не может быть!» «Смотрите сами!» Лемон протянул ему снимок. «Видите, вот здесь углубление, а тут длинная линия, прямая, слишком прямая. В природе таких не бывает. На этой планете есть жизнь. Или...» Поправился он. «Была». «Ребята, мы, кажется, попали в точку». «Погодите!» — Хэмридж старался побороть этот заражавший и его энтузиазм. Энтузиазм человека, который посвятил жизнь п о и с к о м разумных существ на других планетах, но никогда не находил их. «Вот они!» — Лемон пододвинул снимки Хэмриджу. «Ну как? Прав я?» «Откуда я знаю?» — Хэмридж поднял голову. В каюту вошли с т е н л и и Торн. Общая каюта была самой большой на корабле, её использовали для всего — от импровизированных состязаний по борьбе до обработки фотографий. «Послушайте, капитан, вы ведь уже рассматривали эти снимки. Как вы думаете, Лемон прав? Неужели это и в самом деле здание?» «Возможно», — осторожно ответил Стэнли. «Но твёрдо уверенным быть нельзя». Он попросил жестом, чтобы ему освободили стол и принялся раскладывать фотографии. Вот эти были сделаны над Северным полярным районом. При помощи инфракрасной пленки нам удалось обнаружить линии, которых не дает обычная пленка. В самом деле, они скорее искусственного происхождения, чем естественного. Он взял еще несколько снимков. Вот те же фотографии, только увеличенные. Обратите внимание на круги неправильной формы. Они действительно похожи на постройки. с т е н е л и постучал пальцем по блестящей поверхности снимка. Видите линии, которые расходятся к периферии круга и постепенно исчезают? Напоминают марсианские каналы. Он пожал плечами. Ну а каналы, как известно, оказались природными трещинами, возникшими в результате сжатия коры Марса. — Но эти ни в коем случае не природные, — настаивал Клайн. В нём заговорил учёный. — Это не открытые трещины, ведь и никакой эрозии нет. Да и кроме того, линии... необычайно прямые клайн поглядел на фотографии они похожи на туннели медленно п р о и з н ё с он подземные туннели которые когда-то находились глубоко под поверхностью а теперь частично обнажились они о т ч ё т л и в о видны на п л ё н к е чувствительны к тепловым лучам поэтому я думаю что температура в них выше чем на поверхности но не забывайте о масштабе запротестовал хмридж кто мог построить такие туннели а эти гигантские здания, — пробормотал Клайн. — Существа, способные строить такие грандиозные сооружения, должны находиться на неизмеримо более высоком уровне развития, чем мы. Лемон, казалось, был п о т р я с ё н открытием. — Ну и величина. Интересно, что они еще могут? — Это старая планета, — напомнил Клайн. — Не такая, как Марс, но гораздо старше Земли. Вполне могло случиться, что цивилизация на ней возникла, расцвела, затем угасла. На Земле было то же самое. Вспомните пирамиды в Египте и Мексике. Он задумчиво посмотрел на фотографии. «Хотел бы я знать, что случилось с обитателями этой планеты?» «А почему бы не предположить, что они и сейчас там?» — спросил Лемон. «Допустим, они находятся в стадии вымирания. Это вовсе не значит, что они уже вымерли». Этот мир ещё способен поддерживать жизнь. — Быть может, нашу, но не их, — сухо заметил Торн. — А почему бы и нет? Они могли приспособиться. — И динозавры могли, однако этого не случилось. — Динозавры не умели строить, — огрызнулся Лемон. — А этот народ умеет, и, судя по этим зданиям, у него хватит мозгов на то, чтобы приспособить окружающий мир к своим требованиям. — Ну что ж, весьма возможно. — Стэнли решил быть терпеливым. «Все-таки мы не можем сказать наверняка, что эти линии означают искусственные сооружения, и что на планете существовала разумная жизнь. Вы же ученый. Неопределенные предположения еще не есть доказательства». Он помолчал. «Во всяком случае, мы недостаточно подготовлены для самостоятельного исследования. За нами последуют экспедиции, они привезут с собой экскаваторы, специалистов, итак мы садимся, прервал его лемон это звучало не как вопрос а как утверждение. мы не садимся, решительно сказал торн стэнли вздохнул каждый раз когда они попадали к порогу нового мира возникал один и тот же спор инстинкты чувства были за посадку хотелось посмотреть потрогать, хотелось вдохнуть свежий воздух вместо газов не имеющих запаха ощутить под ногами настоящую твердую почву насладиться ароматом зелени. Логика приказывала держаться подальше от чужой атмосферы, от возможности заражения. Холодный рассудок говорил то же самое. Но был ли когда-нибудь рассудок сильнее чувства? «Решив сесть, мы рискуем многим», — медленно начал Стэннли. «Вы знаете, что предохранить себя как следует мы не можем. Если там внизу есть какая-нибудь ь б о л е з н Мы её непременно подхватим. Правда, на обратном пути мы так или иначе окажемся в шестимесячном карантине. Он помолчал немного. «Ну что ж, вы рискуете собственной головой. Если вы настаиваете, спустимся». Они спустились. Они сели на полюсе и немедленно приступили к работе. Забыв свои колебания, Стэнли загорелся так же, как и остальные. Они были огромного роста. — сказал как-то вечером Клайн, когда они отдыхали. — Не меньше 15 футов, судя по величине помещений и соединительных туннелей. — И к тому же превосходными инженерами, — завистью произнёс Лемон. — Не понимаю, как это они ухитрялись строить такие здания без опорных колонн. Такое впечатление, будто все они сделаны из одного куска. — Где ж е всё-таки они сами? — спросил Торн. Он один не разделял общего энтузиазма. «Они для того только и строили так хорошо, чтобы потом исчезнуть?» «Не знаем мы этого, не знаем!» к л а й н не скрывал своего раздражения. «Этим развалинам очень много лет. Можете ли вы это понять? Полмиллиона, а то и весь миллион. Самый прочный скелет превратился бы за это время в порошок. Вряд ли мы найдём следы строителей». «Может быть, нам удастся обнаружить резное изображение, фреску или что-нибудь в этом роде. Да и то вряд ли. Развитые народы редко украшают свои постройки собственными изображениями. Они используют символику, абстракцию, простейший орнамент, если вообще прибегают к этому». Он взглянул на х э м р и д ж а «Вы сделали анализ металла?» «Не выходит». Хемридж был явно расстроен. Получился совершенно незнакомый спектрографический рисунок. Я могу различить отдельные металлы, но сплав мне неизвестен. Он очень непрочен и больше похож на о соты, чем на сплошной кусок металла. При самом слабом нагревании он расплавился почти в ничто. «Достаньте мне ещё кусок». «Хорошо». «Достанем». Клайн перешёл к другой теме. «Не могу понять, что произошло с наземным сооружением». «А было ли оно...» сказал Стенли. Это мы строим вверх, но делают ли так все народы? Может, этим и объясняется характер их металла. Металл мягкий, зато прочный благодаря своей лёгкости. с т е н к и необычайно т о л с т ы Больше всего всё это похоже на губку. Они могли строить вниз, чтобы создать большую силу сопротивления. Быть может, строение было одето тонкой скорлупкой из камней и песка, только она выветрилась. — А может быть, верхний слой земли просто накопился за прошедшие столетия? — задумчиво проговорил Хэмридж. Он посмотрел на Клайна. — Имеете ли вы какое-нибудь представление о том, как выглядели жители этой планеты? — Я уже говорил, они отличались большими размерами, лестниц у них нет. Это наводит на мысль, что они имели несколько конечностей. Лестницы удобны лишь для двуногих, Если вы когда-либо наблюдали, как взбирается по лестнице собака, вы поймёте, почему». «Ну, а ещё что? Нет ни углов, ни плоских поверхностей. И, тем не менее, они, должно быть, отделывали внутренности постройки при помощи машин. Металл абсолютно гладкий». «Машины?» — Стэнли нахмурился. «Без плоских поверхностей». «Что ж такого?» — вступился л е м о н Если плоские поверхности доставляют эстетическое удовольствие нам, это ещё не значит, что они распространены во всей Вселенной. А может быть, им нравились кривые?» Он улыбнулся. «Кстати, о кривых. Не пора ли посмотреть остелограммы?» «Позже. Как подвигается анализ минералов, Клайн?» «Как я предполагал, планета минералами небогата», — ответил геолог. «В песке их нет вовсе. Но на большой глубине...» Их, вероятно, очень много. Когда я направил детектор вглубь, стрелка заметалась как бешеная. Вполне вероятно. В общем, колонистам не видать этого мира. Но учёные ухватятся за него и построят здесь исследовательскую станцию. Стэнли задумался. Я бы хотел остаться и посмотреть, что из этого выйдет, но боюсь, что до тех пор успею умереть. Во всяком случае, мы скоро отлетаем. Как? Хэмридж был поражён. «Это невозможно!» «Рано или поздно нам придётся это сделать. У нас разведывательный корабль. Мы не можем держать его здесь вечно. Чем скорее мы вернёмся домой, тем скорее вылетит настоящая экспедиция. В конце концов, это не наше дело. Мы для него не приспособлены». Он улыбнулся, глядя на их унылые лица. «Очень жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Остаётся ещё пять дней». так что поторапливайтесь и сделайте за это время все, что можно». Он кивнул л е м а н у «Как там с кривыми?» Он снова улыбнулся, когда осветился экран. Это светлое пятно напоминало о доме и заставляло с нетерпением стремиться обратно.